Разобьюсь Почему появляется тень? Ну, ты, наверное, заметил, что тень появляется только тогда, когда светит солнце Так ведь? Да, а еще когда лампа светит, тень тоже появляется Да и от света ламп тоже Все дело в том, что лучи света, ну, или электрические, или э, солнечные, прямые То есть они не могут огибать предмет Когда лучи света встречают на своем пути преграду, сквозь которую не могут пройти, то с обратной стороны и образуется тень. То есть тень – это то место, куда не попадают прямые лучи света. Из-за того, что дорогу им э, э, преградили, ну, например, мы с тобой. И вот тогда у нас появляется тень. Видишь, вот все очень просто.